Земля. Получил первый компьютер и тут же загрузил его под завязку. Он строит трехмерное изображение по данным гравилокатора. К сожалению, черно-белое или в условных тонах. По плотности вещества невозможно судить о его цвете и прозрачности. Зато компьютеру можно приказать Показывать прозрачным любой материал, если он толще 2-3 миллиметров. Не могу удержаться от мелкого хулиганства. В коридоре рядом со столовой отгораживаю брезентом половину ширины. Ставлю гравилокационную аппаратуру с обеих концов брезентового туннеля по большому экрану. Там прячусь в комнате и наблюдаю за происходящим по монитору. Вот к тоннелю подходит девушка. Удивляется, заглядывает за брезент. Гляди, гляди, электронной аппаратурой у нас никого не удивить. Идет по тоннелю. На обоих экранах она же прозрачной, как из гибкого стекла одежды. Но зрителей нет, а из тоннеля экраны не видны. Первая рыбка сорвалась. Почти одновременно, с разных концов, В коридор входит парень и девушка. Опять сорвалось. Нет, не совсем. Девушка оглядывается и видит на экране парня. Краснеет и прикрывает ладошкой рот, но не уходит. Первая рыбка клюнула. Через пять минут с обоих концов туннеля у экранов толкутся человек по десять. Каждую новую жертву, входящую в туннель, встречает радостным рявом. Жертва ничего не понимает. Когда она подходит, экран еще пуст. Когда выходит, уже пуст. Если в туннель не входит следующая жертва. Время от времени кто-то из зрителей, прикрывшись ладошками, перебегает на другую сторону туннеля, поделиться впечатлениями. И тут в дальнем конце коридора появляется Анна. Действительный член Синода Анна. Спешно меняю настройку. Анна проходит по тоннелю, не теряя величия. На экранах она в обычной непрозрачной одежде. Ее догоняет Лира. На секунду взглянула на экран, пробежала глазами по лицам, ускорила шаг. Пройдя тоннель, обе останавливаются у дверей столовой, что-то обсуждают. Восстанавливаю прозрачность одежды. У-у-у. Разочарованно тянет кто-то. Но начальство это не действует. Что не действует, заинтересовалась Лира. Стриптизатор. И тут в тоннель входит очередная жертва. Молодой парень. Лира краснеет, хмурится. Анна изучает с философским спокойствием. Подходит, заглядывает за брезент. Как ты думаешь, что бы это значило? «Обычная компьютерная реставрация», — сердито отвечает Лира. «Отнюдь. Здесь аппаратура какая-то. У этого парня на экране от ушей ободки до да мочки остались. Глаза, как у статуи, слепые. Шевелюра исчезла. Да и картинка черно-белая. Тогда не знаю. Узнаю, сыплю». «Если в мире происходит нечто необычное», — говорит Анна, Значит, дракон где-то рядом. Мастер, выходи, мы к тебе. Выключаю аппаратуру и выхожу. Надо же, было им так не вовремя появиться. Вот интересно. Лира краснеет еще больше. Вижу, к нашему приезду ты подготовился. Приветствует меня Анна. Объясняй, что это. разумеется, последнее слово науки и техники. Гравитомограф. «Эффектно. Только не все в комиссии поймут. Кстати, меня ты тоже раздел?» «Тебя нет, а меня не знаю», сообщает Лира. «Лира, после стольких лет вместе, как ты могла подумать?» говорю я, напустив для тренировки легкую обиду.